Глава 70. -е. Уезжать из города тяжелее, чем я думала, даже зная, что вернусь. Ради Уила, Ванды, Грэ и Эмили, ради Кэмерон. Я прохожу в с ю Лэнгсинг-стрит, не в силах сесть в свой б р о н к о Ёжись от холода, слишком легко одеты для такого ветра. Поднимаю глаза на время и деву белеющую на фоне голубого кулака неба, безоблачного и безупречного, м о л ч а л и в ы вездесущего. Одинокий ворон сидит на песочных часах, глядя не на меня, а в сторону. Его острая голова повернута профилем, словно стрела, указывающая на океан. Символ в головоломке, полный символов, тайна у всех на виду. Десятилетиями меня, неизвестно почему, т я н у л о к этой скульптуре. Но сейчас я вижу всхлипывающую деву со склоненной головой и думаю, как она похожа на Дженни. Дженни на пляже, поющую «Прощай, к а л и ф о р н и и Длинные волосы закрывают ей глаза. Я вижу в этой деве ш е н о н в ее кроличьей куртке, с невыносимой тяжестью на душе. Я вижу Кэмерон в роще, а потом Кэмерон сейчас, возвращающую себя, слезающую с основания скульптуры, исчезающую из головоломки. Вижу Эми с ее светлыми волосами, заткнутыми в рот, слипывающую в тот день, когда ее забрали из нашего дома, из моих рук. И, наконец, вижу девочку, которая была в свой первый день в м а н д а с и н о настороженную, израненную, наблюдающую обычный закат. Зеленая вспышка удачи Называла его Иден, но на самом деле это было первым мгновением, когда я увидела, что любовь всё-таки может спасти меня, если у меня хватит смелости её впустить. Я долго стою на Лэнгсинг-стрит, думая о красоте и ужасе, зле, милосердии, страданиях, радости, о том, что они каждый день рядом, везде, учат нас, как проживать наши ж и з н ь Нашу цель. Когда-то к о р о л л а сказала, «Важнее не то, что случилось с нами, а то, как мы учимся с этим жить». Я начинаю понимать разницу и понимать, что, возможно, единственный способ справиться с тем, что есть, и тем, кто мы, — это справиться вместе. Я поворачиваю спиной к статуе и иду в сторону Бронка. И тут сзади что-то шуршит. Ворон взлетел. Он летит дальше. Я чуть улыбаюсь и зову сверчка. Она поднимается на заднем сиденье, настораживает уши, жаждой отправиться в дорогу. Готовы мы или нет? Пришло время ехать домой.